Евгения Малинкина «Который кот подряд?» Часть 1 «Который кот подряд?» «Скажи мне, кто твой кот?» Вторник, 3 июня 2014 года, Петербург, Тярлево. Минут 15 кот орал, как резанный. На Дашу косились. Сумка, в которой он сидел, ходила ходуном. «Потерпи ещё пару станций», — пыталась успокоить она сумку. Кот выл, не переставая. «Он у вас пьющий?» — поинтересовалась дама, обнимающая рассаду. «Воду, спрашиваю, пьёт ваш котик?» «Пьёт, вроде бы», — неуверенно ответила Даша. «Вот». Дама в шляпе поискала глазами слушателей и, обнаружив парочку заинтересованных лиц, заговорила громче. «Отсюда все беды». «Какие беды?» «От безалаберного отношения к животным». «Он у вас, небось, воду из-под крана хлещет. Не процеживаете и не кипятите?» Даша помотала головой. «Держу пари. Вы и ветеринару не показывались». «Нет». «Не показывались», — призналась Даша. «Я и у стоматолога уже года два не была». Дама фыркнула и заговорила с орущей сумкой. «Бедный котик! Закрыли тебя в этой ужасной сумке! Не выпускают! Есть не дают! Пить не дают!» Сумка перестала орать и прислушалась. «К ветеринару не водят, прививки не делают!» Сумка благодарно внимала. Царское село. Город Пушкин. Следующая остановка — Павловск. Поезд следует со всеми остановками до Наволисина. Опасаясь, что дама отберет у нее сумку, Даша направилась в тамбур. «Хулиганка!» — донеслось ей в спину. «Таких бы раньше!» «Что случилось бы? Попадись!» Она даме чуть раньше даша не расслышала. Электричка подплыла к Павловску. Даша с сумкой выкатились на платформу. В тот же момент начал накрапывать дождик. Пока девушка переходила дорогу, дождь припустил не на шутку. Сумка рюкзак за спиной моментально намокли и стали в два раза тяжелее. Одна радость — кот перестал выть Дождь лил всю дорогу, пока Даша шла вдоль ограды парка и прекратился, как только она свернула на Тополиную улицу. Налево. «Вдоль ограды — третий дом после поворота», — бодро сказала она сумке и толкнула калитку. «Вот и нужный нам адрес». Старый дом с перекошенной террасы и заброшенный сад. Странно. И эту развалину Кирилл назвал небольшим коттеджем? Злясь на Кирилла, а ещё больше на себя, она поставила сумку на крыльцо и вытащила из кармана ключ который явно был не от тяжёлого амбарного замка, висевшего на двери. «Барышня, вы ко мне?» — Даша вздрогнула и обернулась. Сгорбленный дед с палкой в прилипшей к голове мокрой панами был похож на старичка-боровичка. На его шее, как у первоклассника, висел ключ. «К вам? Нет, не знаю». «А?» — переспросил дед и закашлялся, обдавая Дашу перегаром. Я вот в магазин ходил. Ну, заходите, раз ко мне не к вам, — испугалась Даша. Это тополиная 6 А? Дом 6 У меня дом восемь. Шесть там. Старик-боровик махнул палкой в сторону забора. Его руки заметно тряслись. «Сумку-то поставьте», — предложил он. «Егоше барышнем тяжести таскать». — Это не тяжесть, это кот. — А? — Это кот. — Кот? А Васька куда подевался? — Какой Васька? Не знаю. — А? — Не знаю. Старик закашлялся, собирая что-то сказать, но потом передумал и завозился, открывая замок. Девушка направилась в сторону шестого дома, но не успела пройти и пары шагов, как за спиной послышался глухой стук. Она обернулась. Старик, открывая дверь, уронил замок вместе с ключом под крыльцо. Даша вернулась, поставила сумку на крыльцо, сняла рюкзак и залезла под ступени в поисках замка. Через минуту она вылезла с добычей. Руки горели от укусов молодой крапивы. «Спасибо вам, барышня. Я совсем без руки стал. Спасибо. Вы хороший человек. Спасибо». «Дом номер шесть. Вот, на почтовом ящике шестёрка. Куда я смотрела?» Задев калиткой ветви ели, Даша снова попала под дождь. В глубине сада прятался одноэтажный красно-кирпичный дом с мезонином, небольшое кованое крыльцо и вполне современная железная дверь. На сей раз не промахнулась, ключ легко повернулся в замке. В доме тихо и тепло. Вздохнув с облегчением, Даша поставила сумку на пол и сняла рюкзак. За последние несколько дней её жизнь перевернулась с ног на голову. В компании, где Даша работала, поменялось руководство. Новый шеф затеял ремонт, и по этой причине часть сотрудников отправил в неоплачиваемый отпуск на неопределённое время. Затем хозяйка съёмной квартиры решила уйти от мужа, и попросила Дашу съехать в течение двух дней. После четырёх лет самостоятельной жизни перспектива возвращения к родителям девушку не радовала. О поиске нового жилья не могло быть и речи. Деньги, пока не закончится вынужденный отпуск, нужно беречь. «В самом деле, не может же всегда и во всём вести», размышляла Даша по дороге к родительскому дому, когда перед ней, как из путь земли, Вырос старый школьный приятель, Кирилл Капустин. Болтая от о том сём, они и дошли до подъезда, где жили родители Даши. Решила вернуться к маминым борщам? Вынужденные меры. Даша пожаловалась однокласснику, что за несколько дней умудрилась лишиться работы и крыши над головой. «Вот это удача! Мне как раз нужен такой человек, как ты, понимаешь?» Начальница на несколько месяцев укатила в Штаты и попросила найти какую-нибудь тётку, чтобы пожила в её доме в Тярлево. Ну, знаешь, посёлок у Павловска. Нужно присматривать за домом, корову временами доить. Шучу-шучу. Только присматривать за домом и за котом. Ну и нашёл бы тётку. Зачем искать каких-то там тёток, если передо мной девушка небесной красоты? Жить бесплатно? «Почему бесплатно? Пятьдесят тысяч в месяц?» «Исключено. У меня таких денег нет. Будут. Я сейчас смотаюсь домой и принесу тебе ключи и деньги. Согласна?» «Платить буду не я, а мне?» Кирилл в ответ рассмеялся. «Конечно, тебе!» Даша, не раздумывая, согласилась. «Уж всяко лучше, чем сидеть дома у родителей. Лето, парк рядом». А она чуть было не разочаровалась в своём везении. Она поднялась наверх и оставила у родителей тяжёлый чемодан. Деревенская жизнь, пускай рядом с парком, не предполагала вечерних платьев. Поэтому Даша решила обойтись джинсами, парочкой футболок и сарафаном, которые легко поместились в рюкзак. Кирилл вернулся с деньгами, ключами и сумкой, в которой сидел кот. Если соседи будут спрашивать, ты и в гостях. Береги кота, он любимец начальницы. Может жить только в терливо, привык, увезёшь сбегает. На днях его забрал, сегодня еле отловил, но он пытался удрать через окно. Если с ним что-то случится, начальница мне голову оторвёт, да и тебе тоже не поздоровится. Кот. Даша совсем забыла про кота. Наверное, потому что его давно не было слышно. «Надеюсь, ты жив», — сказала она, расстёгивая сумку. Кот лежал, свернувшись калачиком на дне сумки и дрожал. Мокрая чёрная шерсть торчала в разные стороны, вид у животного был прижалкий. «Бедняга, угораздила жена с попасть под дождь. Иди сюда, Дашенька тебя высушит, накормит». Наверное, накормит. В ванной нашлось несколько полотенец. Надеюсь, начальнице Кирилла ничего для любимого кота не жалко. Вытерев животное полотенцем до состояния толстого дикобраза, Даша усадила кота на стиральную машину и включила фен. Кот терпеливо и с глубоким пониманием процесса подставлял мокрые бока для просушки, и когда процедура была закончена, заглянул в зеркало даша хмыкнула честное слово как человек кот спрыгнул со стиральной машины и направился вон из ванной даже спасибо не сказал как тебя зовут то кирюха забыл сообщить надо ему позвонить телефон кирилла не отвечал даша вошла вслед за котом в кухню ладно пока будешь барсиком нет лучше пушком кот хрюкнул не нравится «Тогда Сигизмунд». Кот демонстративно отвернулся. «Мурзик? Толстяк? Арчибальд? Матроскин?» «Вася!» — неожиданно произнёс кот. «Василий, если угодно». «Вас... Василий?» — пробормотала Даша и осеклась. Почувствовав слабость в ногах, она плюхнулась на стул. «Что смотришь?» «Нечего делать такие глаза, будто Барсик тебе нравится больше», — Даша помотала головой. «Тота, -то. что у тебя на обед? Уже четвертый час. Меня этот похититель с сумкой даже завтраком не накормил». «На... -по помнили бы ему», — выдавила Даша, внезапно переходя с котом на «вы». Положим о том, что я умею разговаривать, не обязательно всем знать. Более того, об этом почти никто не знает. Ты располагаешь к беседе. Пережив душ и фен, не хочу остаться навеки голодным пушком. Но если кому-то расскажешь, тогда всё. «Всё? Всё. Сдадут!» Сумасшедший дом. И правильно сделают, потому что коты не разговаривают. Хватит болтать. Пошли обедать. Даша кинулась в ванную и захлопнула за собой дверь. Включив воду, она посмотрела в зеркало. Хороша, нечего сказать. Тушь под глазами размазана, каштановые волосы распушились, чёлка смахивает на хвост ласточки. Смыв остатки косметики, Даша расчесала волосы. «Ну вот, более или менее похожа на себя. Интересно, а сумасшедший, он сразу понимает, что он сошёл с ума? Или приходит в себя, уже сидя голышом на крыше с гармошкой в руках? Надеюсь, я не буйная». Даша выключила воду и прислушалась. Тихо. Возможно, воображение сыграло злую шутку, и Вася совершенно обыкновенный кот. «Только откуда я знаю, что его зовут Вася?» Она приоткрыла дверь и выглянула из ванной. Кот сидел в гостиной на ковре. «Ничего, ничего. Просто я перенервничала». При появлении Даши кот шмякнулся на спину и начал вылизывать живот. Совсем обычный кот. Даша прошла мимо кота на кухню. «Я подумал, что ты решила утопиться, а ты ничего». «Крепкая». Кот вывернул откуда-то из-под ног и подоспел к холодильнику первым. «Открывай. Посмотрим, что у нас в меню». Даша непослушно рукой открыла холодильник. «Пусто. Ну, конечно, пусто. Нужно сходить в магазин», — распорядился кот. «Кто пойдёт?» — на всякий случай спросила Даша. «Ты, конечно. У меня кошелька нет». Облака разбежались, и небо посветлело. В выбойных асфальтом утнела вода, щедро приправленная тополиным пухом. Даша вышла за калитку и остановилась. Первый порыв потихоньку смыться прошёл не сразу. Она не знала, что делать с внезапно нахлынувшим безумием, потому что никогда, никогда, никогда когда коты с ней не разговаривали. Она с котами — да, но не наоборот. Если сейчас я увижу собаку, то ухожу. Если кота — остаюсь, — загадала она. Чтобы случайно не дать слабину и не уехать на первой попавшейся электричке, Даша намеренно не пошла в сторону вокзала. Покружила по посёлку среди разномастных коттеджей, один краше другого. Она, наконец, обнаружила продуктовый магазин. Возле скушенных ступенек валялись три велосипеда. В распахнутую дверь вылетали и вылетали мухи. Мальчишки с мороженым в руках вынырнули из магазина, едва не сбив её с ног. Прямо на пороге расположился огромный рыжий кот. Его ни капли не волновало, что на него может наступить кто-то из покупателей. Всяк входящий и выходящий из магазина уважительно перешагивал полосатые пузо. — Раз не обойти, значит, он необходим? — Мне необходим этот кот, не этот, а тот. Это знак. Я остаюсь. Пробормотала Даша и зашла в магазин. У витрины со спиртным тёрся измождённый алкоголем мужичок. Продавщица, навалившись грудью на прилавок, руководила процессом выбора. «Какая ещё акцизная марка? Ты на себя давно в зеркало смотрел? Акциз недопитый!» «Кошачий корм и пломбир в стаканчике, пожалуйста». «Остался только с морепродуктами. Мороженое возьмёте в холодильнике», — отозвалась продавщица и поставила на прилавок коробку с кормом. «Вот я Людке расскажу, она тебе даст акциз!» — пригрозила она мужику. Девушка вышла на улицу. Несмотря на вечер, солнце припекало, от луж поднимался пар. Воробьи толкались у ног старушки, крошившей бублик. Даша передумала есть мороженое. Голодный кот давил на совесть. «Направо или налево?» Даша пошла по круговой улице и, завидев знакомый фахверковый домик, свернула направо. Прямо под ноги к ней кинулся крошечный пёс. «Что же ты так поздно появился?» За псом с поводком в руках шла упитанная блондинка, поначалу показавшаяся Дашей ровесницей. Вблизи дама выглядела значительно старше. «Здравствуйте! Вы ведь из усадьбы?» «Здравствуйте. Из какой усадьбы?» «Вы живёте над Аполиной шесть?» «Да. Мы ваш дом усадьбы называем. Я соседка из четвёртого. Нагляжу, в шестом кто-то появился, потом вас из окна увидела. Мы с Муму вышли погулять, пока дождя нет. Меня зовут Света». «Даша. Вы родственница Полины Петровны?» «Вроде не похожа». Нет, я... Вы извините, что я лезу не в своё дело. Не хотите, не говорите. Конечно, такие обстоятельства. Можете не говорить. Какие обстоятельства? Нет, я гощу в доме с Васей. С мужем? Нет, не с мужем, с котом. м м, -м понятно. Света пристально посмотрела на Дашу. Ну что ж, заходите как-нибудь по-соседски, кофеку попьём. А то тут и поговорить не с кем. Соседка взяла на руки извивавшуюся собаку. «Мальчик, скажи тёте Даше до свидания. Заходите к нам». «Муму, -му, мальчик? Ну, не девочка же. Это Йорик, Йоркширский терьер». Увидев непонимающее лицо даши добавила она. Во дворе удушливо пахло сиренью. Василий встречал Дашу у дверей. «Ты в город пешком ходила?» Проводив до кухни, он кряхтя запрыгнул на стул и заглянул в пакет. «Простите, я не знала, где тот магазин». Потом встретила соседку с Йориком. Начала оправдываться Даша, доставая из пакета мороженое и кошачий корм. Кот скептически наблюдал за процессом. Даша нашла в буфете блюдцы насыпала в него корм и поставила на стол, не дерзнув опустить блюдце на пол. «Вот». «Можете попробовать с морепродуктами». «Это что?» «Корм?» «Даже пробовать не собираюсь». «Что же делать?» «Дать другую еду». «Пломбир?» «Мороженое такое». Кот возвёл глаза к люстре. «О, женщина! Это все продукты, которые ты купила? Горе мне! Давай свой пломбир». Даша развернула бумажную обёртку и протянула коту мороженое в вафельном стаканчике. Вася принюхался, потом лизнул и зажмурился. «Холодное, но есть можно». Следующие 10 минут Даша держала в вытянутой руке мороженое, а кот, сопя и фыркая, уничтожал лакомство. Вафельный стаканчик ему тоже пришёлся по вкусу. Даша с каждой минутой чувствовала себя, как в стране чудес, всё страньше и страньше. Кот, расправившись с мороженым, облизал лапу и посмотрел на девушку. «Реветь, что ли, собралась? Даже не думай, я этого не люблю. Не собираюсь я реветь», — всхлипнула Даша. «Просто навалилось всё как-то сразу». Кот запрыгнул на стол и потёрся лбом о руку девушки если сказать по правде ты мне немного нравишься я конечно люблю что вы усы вася почесал приносицу что я несу в общем думаю мы поладим давно ни с кем не ладил лет сто точно даша перестала всхлипывать понимаешь кирюха сказал что нужно посмотреть за котом он не сказал что за говорящим Я думала, дом рядом с парком, вдали от суеты, а тут хуже быть не может. А что тут? По-моему, всё не так уж и плохо, — подытожил Вася. Дом и парк никуда не делись. Кот, он похлопал себя по животу, опять же в наличии. А то, что говорящий, так это несомненный плюс. Воспринимай это как приятный бонус. Тебе просто повезло. «Повезло? Да мне всегда везёт. Может, покажешь дом?» «Дом? А я и сам тут редко бываю. Но кирюха сказал... Мало ли, что твой кирюха сказал. Я с ним не знаком. У котов хозяев нет. И точка». Даша решила повременить с расспросами. Она пока не наловчилась разговаривать с котами. Лучше потом у Кирилла спросить. Кое-как справившись с настроением, она решила исследовать пространство, в котором ей предстояло жить в ближайшие два месяца. В доме, кроме просторной кухни-гостиной, имелась уютная спальня с небольшой гардеробной и кабинет, в котором позади роскошного кресла и громадного стола стоял книжный шкаф без книг. «Пустовато стало», — прокомментировал кот ни на шаг не отстающей от Даши. Вечером она ещё раз ходила в магазин. Вася, проинспектировав покупки, остался доволен. Тунец, йогурты и пельмени. Прекрасный набор.